Глава 16. Ну что, готовы тот с голоду подохнуть? взбодрил перепуганный народ архимаг, когда одаренные спустились в подвал. Замок рухнул. Теперь над нами огромная куча камня и блоков. Не знаю, как они умудрились выжить. Возможно, стояли уже на ступеньках подвала или в другом безопасном месте. Граф был неподалеку, поэтому решил уточнить у довольных магов. Как все прошло? спросил он. Замок точно рухнул? Точно! так что без посторонней помощи у нас отсюда выбраться не получится. Да и если помощь придет, придется ей не один день попотеть, прежде чем смогут нас откопать». «Хорошо», — вздохнул аристократ. «Не успели, значит, некроманты нежить прислать». «Успели», — хмыкнул Архимаг. «Многие под этот самый завал и попали. Когда мы еще только начали рушить замок, они уже были в коридорах». «Господа маги!» «Если кто-то знает хоть простенькие заклинания исцеления, то прошу оказать помощь нашим раненым дружинникам. Нужно их в порядок привести, пока мы тут сидим». Я тоже о подобном думал, поэтому пошел в то место, где лежали больные, и стал оказывать помощь самым тяжелым. Все равно делать тут больше нечего. Радовало, что в подвале было светло. Повсюду горели магические светильники. Раньше их тут в таких количествах, скорее всего, не было. Но, видно, граф приказал демонтировать часть в замке и установить здесь. Поэтому не приходилось тут лазить, как слепым кротам. Пыль начала понемногу оседать. Стены прекратили трещать. Так что люди стали успокаиваться, и начались робкие разговоры. Последние дни для всех дались тяжело. Всем приходилось трудиться. Разве что детей во двор вообще не выпускали. Но женщины суетились, обхаживая раненых, присматривая за ними, а все мужчины посменно были на стенах. Первый день закончился как-то скомканно. Люди бродили по огромному подвалу, видно свыкаясь с тем, в каком положении оказались. Вероятно, многие только сейчас осознали, что если нас не откопают, то тут будет наша братская могила примерно через год, так как самим нам отсюда при всем желании не вылезти если только подкоп не начать копать. Только беда в том, что и тут весь подвал был сложен из огромных каменных плит. Попробуй, прокопай. Поползли скучные дни. Хорошо, что у меня хватило мозгов книгу некроманта с собой прихватить. Иначе бы от скуки помер, а не от голода. За последнее время я не привык просто так сидеть и ничего не делать. И чего я, дурак, не догадался взять с собой свою книгу заклинаний седьмой ступени. Ну да. Думал, что круглые сутки буду патрулировать. А граница с мертвыми землями – это не то место, где можно спокойно сесть и заклинание позубрить. Быстро голову снесут или сожрут. А оно мне не надо. Вскоре я нашел себе полезное дело. Пристал к Жулии с просьбой, чтобы она научила меня разные мази и отвары делать. Благо, что эта женщина прожила долгую жизнь и много чего умела. Хоть и считалась слабой магиней Вот она и приступила к моему обучению. И ведь даже не жадничала, даже те зелья учила готовить, которые сама придумала. Так что время я стал проводить с пользой. Само собой, одним из дней пришла мне в голову идея обратиться к архимагам, чтобы меня своим умением поучили. Только старички в этой просьбе отказали. Как и остальные маги посильнее меня, которым посчастливилось пережить бойню с нежитью. Хотя неизвестно, посчастливилось или нет. Это же еще с какой стороны посмотреть? Если вдруг нас отсюда не станут выкапывать, то смерть нас всех ждет от голода. А в этом случае я бы предпочел на стене погибнуть. Что-то мне подсказывает, что когда начнется голод, то меня первого прирежут. Я же эту идею подкинул. Значит, виновен буду в гибели людей. Попробуй докажи злым обывателям обратное. В первое время все находили себе занятия. Каждый обустраивал тот угол, в который их поместили и где им придется прожить примерно месяц. Само собой, дворян это не касалось. Меня в том числе. Но воины, большинство из которых были выходцами из низов, все пытались сделать свою жизнь в этих подвалах немного комфортнее. Архимаги тоже не теряли времени даром. Они принялись за дегустацию вин, находящихся в этом подвале. Не просыхали сутками. Дел моим дружинникам хватило примерно на неделю, после чего они начали скучать. Все-таки правы были отцы-командиры, когда в армии искали своим подчиненным работу, хотя бы выкапывание и закапывание ямы. Нельзя солдатам без дела сидеть. Дурь разная им в головы лезет. Причем такое ощущение, что это касается не только молодых парней, но и взрослых мужчин, которые прошли и огонь, и медные трубы. Вот и мои дружинники, устав маяться от безделья, учудили». Я редко сидел в том помещении, которое нам выделили. Постоянно был или у раненых, помогая им, или амулеты заряжал в отдельном помещении, или Жулия обучала меня зелье варить, а потом мы их тут же испытывали. Точнее, она показывала их свойства на больных. Кстати, люди болеть начали довольно быстро. Все-таки в подвалах было холодно и сыро, поэтому простуда стала валить с ног людей, особенно детей. Приходилось всем пациентам помощь оказывать сразу. Не хватало нам еще в замкнутом помещении эпидемию получить. Вот так номер будет. Лекарей хоть и хватает, но могут и не справиться с наплывом больных. В общем, пока меня не было в нашем закутке, мои дружинники решили немного расслабиться. А как это можно было сделать? Да все очень просто. Мы же были в помещении, где стояли бочки с вином. Вот в одной из них они проковыряли дырочку и стали к ней прикладываться. Когда я с сотником вернулся, нажрались все основательно. Ладно бы они после этого спать легли, но нет, пошли искать приключения на своей заднице. А именно, общение со слабым полом им захотелось. Нарвались, подрались с дружинниками одного из баронов. Хорошо, хоть до смерти убийства не дошло. Лерон был в ярости. Он сначала лично набил морды едва стоящим на ногах десятникам, а потом отправил всех спать, пообещав утром найти им занятия И нашел. Отыскал где-то свободный закуток, загнал туда всех дружинников и приказал мэркам тренировать их с утра до вечера. После дневной экзекуции разная дурь в голову моим воякам не лезла. Доползти бы до своей постели. Вот щенки молодцы. Они быстро нашли себе занятия. Мы же были в огромном подвале, а как в большинстве подобных мест, в которых хранилось продовольствие, тут имелись целые полчища крыс, которым мои питомцы устроили форменный геноцид. Эта Линда не могла тут между полками носиться круглые сутки, хотя, наверное, хотелось. А вот ее щенки пока не достигли таких габаритов, поэтому учились охотиться на грызунов. Причем у них это получалось довольно-таки успешно. Теперь крысы не ходили в наглую по всему подвалу. Чревато это было. Причем если первое время гархи свою добычу на месте съедали, то после они стали таскать их в наше помещение, пытаясь накормить остальных. Один раз, проснувшись, я обнаружил на своем животе огромную дохлую крысу, которую мне притащила Лика. Та самая самка из потомства Линды. Она сидела рядом с моей лежанкой с довольным видом. молкуший хозяин. Это очень вкусно. Естественно, до крысятины у нас пока еще не дошло. Нормальное продовольствие имелось. А Линда с радостью подъедала все, что приносили ее детишки. Так что выбрасывать добычу не приходилось. Да и крысы не глупые животные. Быстро поняли, что безопасная жизнь закончилась. Никто им теперь не даст хозяйничать в подвалах. Так что приходилось им осторожничать. Время, несмотря на усердные занятия, тянулось медленно. Наверное, всегда так в замкнутом помещении. Я ходил к выходу из подвала. Картина меня не радовала. Вход загораживала огромная каменная плита, которую мы при всем желании не сможем сдвинуть. Утешал себя тем, что артефакт продолжал исправно функционировать. Видно, на самом деле он находился где-то в подвале. А значит, армия должна сюда прийти хотя бы для того, чтобы воинам было где отдохнуть. Ведь на самом деле нужен какой-то оазис, из которого можно будет выдвигаться к ближайшим крепостям, чтобы отбивать их у нежити и восстанавливать артефакты. Граф не унывал или искусно делал вид, что его наше положение не тревожит. Он несколько раз собирал дворян, и мы обсуждали, какую крепость будем отбивать в первую очередь. На четвертой неделе нашего пребывания в заточении стало видно, что людьми начал овладевать страх. Армия должна была уже подойти, но никакого шума, указывающего на разбор завалов, сверху слышно не было. Полная тишина. Во время одного из собраний на меня спустили всех собак. Мол, из-за тебя, сволочь Эдока, мы оказались в таком положении. Нужно было идти на прорыв, тогда бы уже пришли сюда с армией. Хорошо, что у большинства присутствующих, как и у архимагов, хватало мозгов понять, что другого выхода не было. Только если людей всех перебить и тогда уходить. Так что они заступились за меня, когда я одного самого говорливого едва магией не приголубил. Этот идиот уже за меч схватился и на меня попер. Мужчину можно было понять. Это я тут был, скажем так, в командировке. А у него в подвале семья была, жена и трое детей. Как бы то ни было, но близок момент, когда люди окончательно осатанеют от страха и безнадежности. Граф даже стал подумывать о том, чтобы сделать подкоп. Интересно, почему он раньше этим не озаботился? Нет, не в то время, когда мы только сюда попали, а еще раньше. Или считал, что этот город нежить взять не сможет? Только спустя месяц нашего пребывания в подвале, сверху начал доноситься какой-то невнятный шум, похожий на то, что кто-то все же разбирает завалы. К сожалению, узнать, кто этим занимается, мы не могли. Так что воспрянувшая духом дружина стала готовиться к бою. Может, это мертвяки понемногу разбирали завалы, чтобы добраться до артефакта, а значит, нужно будет давать последний и решительный бой. Рагон с отрядом наемников, усиленных магами, вышел границы мертвых земель на вторую неделю. Он был неприятно удивлен тем, как далеко продвинулось это пятно. Так как был уже вечер, он решил остановиться на ночлег, чтобы дать воинам отдохнуть. Со следующего дня начнется путешествие по мертвым землям. К сожалению, большинство солдат и магов никогда не были в проклятом пятне. Поэтому как бы с завтрашнего дня не началось дезертирство, если не сегодня ночью. Многие наслышаны об ужасах, которые подстерегали простых смертных. Многие из этих рассказов были небылицами. Но воины волей-неволей начинали о них вспоминать. Едва только вступали в мертвые земли. «Это ведь даже не пограничье, где просто испытываешь тревогу, а само последствие древнего ритуала. Тут уже всем своим нутром ощущаешь ужас!» Господин Архимаг подошел к Рагону, командир наемников. «Завтра утром продолжаем путь. А почему мы не должны это делать?» Сделал вид, что удивился вопрос урагон. «Ну как же?» – замялся воин. «Вот оно, мертвое пятно, далеко распространилось». «А значит, крепости и город пали. Возможно, следует дождаться армию, Да и жители, которые нам встречались, тоже многое говорят». «И чего они говорят? То, что видели целые полчища монстров?» – язвительно спросил Архимак. «Как тогда эти крестьяне смогли удрать от опасности? Что касается крепостей и города, не факт, что их все нежить смогла захватить. Пойми». Достаточно разрушить несколько, и пятно начнет распространяться. Так что велика вероятность того, что город или какая-то из крепостей еще держится, и артефакт там продолжает работать. Так что хватит ныть и тащи мне ужин. Хуже всего было лекаркам. Даже на таком расстоянии они испытывали ужас. А завтра им придется зайти в это пятно. Если сегодня ночью оно само не достигнет лагеря, так как магическим зрением было видно, насколько быстро оно распространяется. Ленси со своими подругами уже перебрались в карету к универсалу, чтобы чувствовать себя немного спокойнее. Своим поведением они удивили новую ученицу Рагона Лилит, которая вообще не понимала, из-за чего люди настолько напуганы. Ну, листва на деревьях опадает вдалеке, как будто они заразились чем-то. Но это же не повод так паниковать. Да и наставник выглядит довольным и даже веселым, осматривая перепуганных магов. «Почему все так испуганы?» спросила она у наставника, когда он остался сидеть в одиночестве у костра. Девочка немного осмелела. Раньше она боялась вообще что-то спрашивать. Дело в том, что Лилит росла в любящей семье, где ее постоянно оберегали от всех невзгод. Охранникам и стражникам даже запрещали сквернословить в ее присутствии. Конечно, для нее... Да и для ее мамы было шоком, когда они узнали, что дочке придется учиться у самого сильного и опасного архимага империи. Зловещих слухов ходило про него едва ли не больше, чем о мертвых землях или водагах. Нервозности добавляло и то, что один из его учеников не дожил до окончания учебы. Причем, судя по слухам, убил его сам наставник. Первые дни учебы были просто кошмаром для девочки потому что столько бранных слов, сколько она выслушала в первый же день, она за всю свою короткую жизнь не слышала, причем все было сказано в ее адрес. Со временем она стала замечать, что дальше оскорблений и угроз Рагун не заходит. Было такое, что ее попытался унизить один из дворян, сын давнего соперника ее семьи, но уже на следующий день он прилюдно просил у нее прощения. Причем искренне раскаивался в своем поступке. Конечно, вроде бы бывший ученик Рагона говорил, что самое тяжелое в учебе – это практика. Но и там сильно не стоит опасаться. Просто нужно все запоминать, и тогда наставник будет ругаться недолго. «А сама как думаешь?» – спросил Рагон, посмотрев на ученицу. «Или тебе голова нужна только для того, чтобы на ней головные уборы носить? Ты раньше ничего не слышала про мертвые земли?» Так они же еще далеко, удивилась девочка. Нет, сопливое недоразумение. Это раньше они были далеко, а сейчас очень даже близко. Уже завтра мы пойдем по ним. Значит, на нас завтра монстры нападать будут? Сомневаюсь, не успели бы они сюда дойти. Да и незачем, хотя всякое бывает. Возможно, завтра нам придется столкнуться с мертвыми магами. Все-таки нужно было твою маму с собой взять. Она тоже вроде неплохой маг. Заодно бы и за дочуркой приглядела. Действительно, перед самым отъездом в гости к Лилит приехала ее мама и была просто ошарашена новостью, что Рагон везет любимую дочурку на войну с нежитью. К этому времени в городе уже ходили разные слухи, большинство из которых выдумали люди. Баронесса даже потребовала урагона взять ее с собой в поход, чтобы дочурку было кому защищать. Само собой, Архимаг послал ее куда подальше и сообщил, что не хватало ему еще за одной идиоткой следить. Женщина попыталась было настоять на своем, но ее стали настойчиво выпроваживать наемники. «А почему мы, универсалы, не испытываем страха?» — не отставала девочка от наставника. «Насчет этого не переживай. После первой же встречи с мертвяками страх у тебя появится», — успокоил Рагон. Но после все же решил ответить. Да потому что мы элиты империи, ее краса и гордость. Потому что мы везде можем плести заклинания. Потому что лекарки и остальные маги просто наши помощники в мертвых землях. На большее они не способны. А как же некроманты? А ты думаешь, если это их стихия, то они сразу же сильными становятся? Нет, ученица, им это только мешает, так как они мнят себя богами, поэтому часто гибнут. Все, спать иди. «Не дело, если ты завтра носом будешь клевать». Ранним утром обнаружили, что пятно уже совсем близко, метрах в двухстах. Хорошо, что ночью лагерь не накрыло. Рагон понимал, что нужно шевелиться. Он ведь был раньше в столице графства, куда сейчас спешили на помощь. Поэтому верил, что она должна устоять. Если же это не так, то придется возвращаться и дожидаться армии. Город могла взять только большая армия. А значит, их отряду, усиленному сильными магами, ничего не светило. Только люди погибнут понапрасну. Нужно отдать должное лекаркам-наемницам. Прекрасно понимая, что их ждет в мертвых землях, Рагон предложил им ехать обратно в сопровождение охраны. А они отказались. Решили идти вместе со всеми. Теперь сидели в карете универсала, бледные как мел. Даже глаза закрыли. Примерно через час пути на отряд наемников совершило нападение нежить. Неожиданной атаки не получилось. Передовой отряд успел их заметить и предупредить остальных. Пришлось Рагону лично помогать отряду, так как силы остальных сильных магов требовалось беречь. Внутренний резерв у них в таких условиях будет восстанавливаться слишком долго. Возглавляли отряд неприятеля несколько слабых некромантов. Видно, они приняли наемников за передовой дозор и решили его вырезать. На то, что в нем присутствуют архимаги, никто из них не рассчитывал. За свою беспечность и поплатились. Им следовало сначала послать вперед нежить, и только потом приближаться к отряду самим. А они решили сначала сами ударить, а после этого отправить вперед мертвяков. Рагон, как и во всех предыдущих походах, снабдил всех своих солдат защитными амулетами. Поэтому единственное, чего добились некроманты, это убили несколько лошадей дозорных и тех наемников, которые не смогли вовремя встать в общий строй. Их уже нежить убила. А после в дело вступил Архимаг. Ему несколькими заклинаниями удалось убить командиров этой нежити. А с остальными наемниками уже сами справились. Даже взбодрились немного после скоротечного боя. Хорошо, что монстров тут не было. Простые мертвяки. К сожалению, одному из некромантов удалось удрать. Так что, возможно, вскоре их будет ждать более сильный отряд. Да и некроманты там будут посерьезнее, чем эти недоучки. На самом деле, с распространением мертвого пятна не все было так плохо. Территорию у нежити отвоевывали по небольшому куску. Сразу же ставили крепости с артефактами, не дающими этому пятну распространяться. Значит, когда пятно дойдет до следующей линии крепостей, Оно остановится, а туда уже сейчас стягиваются войска. Проблема в том, что некроманты могут закрепиться на новых территориях и попробуй их оттуда потом выбей. Кровью империя умоется. Сейчас Рагон вел свой отряд к одной из крепостей, которая должна была попасть на пути. В ней тоже имелся артефакт, и архимаг надеялся, что там его солдатам удастся отдохнуть без этого давления. Только немного смущал отряд мертвяков который они недавно уничтожили. Возможно, что и в этой крепости уже хозяйничала нежить. Остановились в паре километров от крепости, после чего отправили лазутчиков выяснить обстановку. Они вернулись с хорошими вестями. Крепость держалась, но окружена со всех сторон нежитью, которая почему-то не атакует. Лазутчикам не удалось выяснить, какое количество некромантов в этом отряде. Хотя какая разница, все равно воевать придется. Хорошо хоть не встречают. Наверное, сбежавший некромант не к этому отряду побежал. А может, помер по дороге, вот и не успел предупредить. На этот раз рагон действовал не один, а в связке с другими сильными магами. Нужно было нанести как можно больший урон, пока враги не очухались. А внутренний резерв одаренные пополнят в крепости. Некроманты заметили новых врагов почти сразу. Они не стали тут же отправлять нежить в атаку на неприятеля. Нежить тут же сняла осаду и начала строиться, чтобы грудью встретить врага. Только рагон не собирался ждать, пока соберутся мертвяки и некроманты стянутся в один общий кулак. Он пошел на сближение. На передние ряды мертвяков обрушились сотни арбалетных болтов. Наемники с удивлением увидели, что в стане врага имеются живые люди. Причем не только некроманты, но и простые бойцы. Имелась конница, человек в 500. Под градом арбалетных болтов некроманты смогли изобразить из мертвяков что-то наподобие строя, после чего нежить пошла вперед. Наемники замерли, готовые принять на себя первый удар. Некроманты вперед своих бойцов не лезли. Они сбились в кучу и приготовились поддержать заклинаниями свои творения. Но беда была в том, что они совсем забыли про то, что в крепости тоже имеются люди. Неожиданно подъемный мост, который одновременно являлся и воротами, упал, и из крепости с громкими криками выскочили пара сотен всадников, которые понеслись на некромантов, а следом за ними высыпала пехота. Небольшой заслон из нежити всадники смели, даже не заметили. Тут и маги, которые пришли вместе с наемниками, нанесли слаженный удар по некромантам. На нежить они даже внимания не обратили. Их успешно сдерживали простые солдаты. Некроманты помирать не захотели, поэтому бросились к своим лошадям. Отряд живых людей, который сражался на стороне нежити, развернулся и помчался навстречу осажденным. Сразу их смять, несмотря на численное преимущество, они не смогли. Поэтому недалеко от крепостных ворот началась рубка. Хорошо, что пехота в эту свалку не полезла. Они начали отстреливать из арбалетов врагов, которые начинали понемногу пятиться. Рагон не пожелал отпускать некромантов, поэтому отправил к ним около сотни наемников. За их жизни он не переживал. Если не будут тормозить, то успеют добраться до одаренных раньше, чем их амулеты полностью разрядятся. Тем более некроманты сами допустили большую ошибку, не оставив себе хотя бы небольшой отряд, который мог бы прикрыть их отход. В результате их почти всех порубили, двоих взяли в плен. Без поддержки нежить не смогла долго выстоять против наемников. Тем более их никто теперь не направлял. Так что они просто перли вперед, пытаясь нанести вред живым. Некоторые даже развернулись и побежали к крутившимся неподалеку всадникам. В результате десятиминутного боя крупный отряд нежити был полностью уничтожен. И отряд наемников въехал в крепость, откуда уже высыпала толпа женщин на помощь раненым солдатам. Около двух десятков вражеских всадников удалось взять в плен. Рагун приказал всех не добивать, иначе бы и этих неудачников положили. Жители, недавно побывавшие в осаде, были злы за гибель своих родных и близких, поэтому ненавидели предателей даже больше, чем мертвяков.